дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят. Ворота колледжей, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат. Фонтаны, гулки и прохлады, и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак и тут же антиквар, И рядом с плитами погоста живой на площади базар